Глава 9. Поиск талантов для индустрии моды, спорта и компьютерных игр. Или как заставить скаутов работать на вас. Мир супермоделей дал нам один важный урок. Работа скаутов очень важна. Ключевой вопрос при поиске талантов когда стоит обращаться к услугам скаутов, а когда нет. Чтобы лучше понять тему, Начнём с конкретного случая, где скаутинг сработал очень хорошо. Алисон Чорнак когда-то ездил в своём розовом джипе по югу Бразилии, прочёсывая школьные дворы и торговые центры в поисках девушек с модельной внешностью, которые могли бы получить выгодные контракты. Сейчас он исполнительный директор агентства по поиску талантов Tengow Management, которое занимается уличным скаутингом и размещением Вы изумитесь, узнав, сколько знаменитых женщин-моделей обнаружили скауты. По большей части они не оканчивали модельных школ. Жизель Бюнтхин сидела в торговом центре в Сан-Паулу, когда к ней подошёл скаут по имени Зэка, работавший на Elite Model Management, и спросил: "Ты хочешь стать моделью?" Он заметил в ней что-то этокое. Сначала Жизель начала громко звать маму. но в конце концов все же приняла предложение зэки. Кристи Бринкли обнаружил фотограф, когда она привезла в Париж свою больную собаку. Кейт Моз заметил скаут, когда она ссорилась с отцом в аэропорту имени Кеннеди. Клаудию Шифер нашли в 17 лет на дискотеке в Дюссельдорфе, Наоми Кэмпбелл открыл скаут, а к Беате Принслу, Подошёл какой-то человек в намибийском продуктовом магазине и дал ей контакты модельного агентства. Красивые женщины и мужчины могут жить где угодно, но даже в таком богатом моделями регионе, как юг Бразилии, никакое агентство не может посетить абсолютно все деревни и посмотреть абсолютно всех местных молодых женщин. Более того, школы не самый очевидный способ найти моделей для индустрии моды. По крайней мере, он не настолько прямолинеен, как поиск в школах талантливых математиков, инженеров или музыкантов. Предмета красота нет в школьной программе. К тому же, школы могут попасть в щекотливую ситуацию. Если станут выделять некоторых девушек, как намного более красивых или подходящих для профессии модели, это не совсем то же самое, что отбирать наиболее способных к игре в теннис или гимнастике. В эпоху, особенно чувствительную к Мэтту, справедливости, лукизму и проблемам с самооценкой, публично ранжировать женщин согласно их таланту, моделей, уже чревато. Соответственно, чтобы найти таланты, в модельной отрасли приняты несколько уровней скаутинга. Есть фотографы, которые предлагают женщинам фотосессии, В надежде заработать хорошую долгосрочную репутацию первооткрывателей талантов. Но вдобавок есть профессиональные скауты, работающие как на полную, так и на неполную ставку. Они стараются найти подходящих женщин, а затем продают информацию в модельное агентство или журнал. Чтобы получить примерное представление о том, как работает эта отрасль, посетите сайт modelscouts.com. стоит задуматься о том, почему скаутинговая модель в данной ситуации работает. Во-первых, таланты можно найти почти в любой точке мира, и количество женщин, которых нужно просмотреть, огромно. Централизованный процесс для такой проверки организовать невозможно. Во-вторых, у многих скаутов хорошо развито чутьё на талант моделей. Внешность далеко не единственный фактор успеха. Но это его первый пункт. И ожидать, что скаут с первого взгляда сможет оценить внешность, куда более реалистично, чем ожидать, что с того же первого взгляда он, например, оценит уровень познаний в квантовой механике. В-третьих, многие женщины, особенно в не очень богатых странах вроде Бразилии, всерьёз интересуются карьерой модели, так что скауты не потратят время зря, обратившись к ним. Наконец, Последующая проверка модельного таланта выбранных женщин не слишком дорога. Вы можете устроить им фотосессию, а потом посмотреть, насколько они будут популярны на рынке, не вкладывая сразу миллионы долларов. Одна из отличительных черт скаутинга поиск моделей в самых отдалённых уголках. Сейчас уже хорошо известно, что их активно ищут в бразильской и российской глубинке. Когда в более очевидных местах для поиска, на том же Манхэттене, скауты начали собираться толпами, пришлось расширять географию. Если вы видите высокую, красивую женщину, идущую по Пятой авеню, она либо работает моделью, либо, что вероятнее, уже отказалась от предложения работать в этой области. Соответственно, сейчас скауты всё чаще обращают внимание на американский Средний Запад. В штате Миссури 9 из 10 женщин об этом раньше даже не задумывались, заметил один репортёр. В целом, скаутинговая модель эффективна, когда поиск талантов начинается с огромного пула, и вам нужно сузить область поиска до нескольких потенциально перспективных кандидатов. Но финальные решения чаще всего принимаются всё-таки профессиональными экспертами. В модельных агентствах трудятся опытные оценщики. Иногда они даже являются владельцами агентств. Если говорить о более широком коммерческом контексте, то главные партнёры венчурного фонда принимают окончательное решение, есть ли у этого перспективного предпринимателя жизнеспособный, выполнимый проект. Есть ещё одна причина, почему скаутинговая модель надёжна, в том числе для поиска супермоделей. Нравится нам это или нет, окупаемость скаутинга выше. если выше неравенство доходов. Представим, что перед вами дилемма: пригласить хорошо известного ветерана или поискать свежие таланты. Чем выше зарплата известных исполнителей, тем сильнее мотивация искать новые таланты. А теперь сравните это со старыми добрыми деньгами. В то время тоже имелись хорошие и плохие исполнители, но шкала зарплат была куда более приплюснутой, хотя бы потому, что нормы в компаниях были более эгалитаристскими, чем сейчас. Это значит, что лучшим исполнителям недоплачивали, и вы всегда могли переманить из какой-нибудь другой компании или учреждения успешного ветерана, предложив ему чуть больше. Собственно, а чаще именно из-за этого старые добрые шкалы зарплат и ушли в прошлое. Сейчас же напротив, лучшим платят именно столько, сколько они стоят. так что появляется куда более сильная мотивация найти качественные таланты, которые пока никто не открыл. По той же причине окупаемость скаутинга повышает и очень быстрый, круглосуточный цикл новостей, подогреваемый соцсетями. Все ищут следующую большую звезду или знаменитость, и вы не найдёте их среди известных исполнителей, какими бы талантливыми они ни были. Гастроли Пола Маккартни или Rolling Stones приносят кучу денег, но большая их часть уходит исполнителям. Охотнику за талантами, который хочет заработать денег, нужно искать следующую Билли Айлиш. Скаутинг становится важнее ещё и потому, что сейчас появилось больше вариантов самообразования. Вувум Пофу, оперная певица из бедной южноафриканской семьи, Ещё одна парадигма новой эпохи. Её семья обожала госпел и хоровую музыку, но оперу она впервые услышала лишь в 15 лет и влюбилась в арию из оперы Моцарта, прозвучавшую на школьном концерте. Однако в Порт-Элизабет, маленьком южноафриканском городке, не было преподавателей оперного вокала. Но она сумела купить два DVD с операми: Травиатой и Волшебной флейтой. И научилась подражать солисткам, самостоятельно выработав свою манеру оперного пения. Позже она подала документы в Южноафриканский музыкальный колледж Кейптаунского университета, и её приняли, несмотря на отсутствие формального образования. На её талант обратил внимание преподаватель вокала, а остальное уже история. В 2019 году состоялась её премьера на Глойнборнском фестивале. в одном из самых эксклюзивных оперных театров мира. Её, скорее всего, ждёт очень успешная карьера. Возможно, она даже станет всемирной звездой. Удивительная история Мпофу очередное напоминание о том, как меняется сфера поиска талантов. Больше людей, чем раньше, пробуют себя в самых разных профессиях, и нагрузка на механизмы поиска и распределения талантов возрастает. Нам нужно серьезнее относиться к достижениям самоучек, не имеющих академической подготовки. Однако многие детали истории МПОФУ вполне традиционны. Она с восточного побережья, этот регион нередко называют вокальной хлебницей Южной Африки, страны с долгими и богатыми традициями вокальной, пусть и не оперной, музыки. Она поднялась на вершину, хорошо выступая на конкурсах и привлекая тем самым внимание педагогов и наставников. Но есть и новый элемент. Она училась сама с помощью сравнительно новых технологий, в данном случае DVD. Стоит отметить, что сейчас YouTube превратился в один из главных источников информации для самостоятельного обучения во многих областях. В любом случае, искатели талантов должны относиться к самоучкам серьёзнее, чем раньше. В геймерской среде почти все в той или иной мере самоучки. Никто не приходит в World of Warcraft с магистерским дипломом по этой игре или рекомендательными письмами. Это повышает нагрузку на искателей талантов, поскольку нужно рассматривать и оценивать больше потенциальных кандидатов. К счастью, сейчас у кандидатов есть возможность подавать намного больше сигналов: конкурсы, онлайн-посты, выступления в играх, Реклама в соцсетях, другие индикаторы качества. Никогда ещё человечеству не приходилось просеивать столько информации. Всё очень изменилось по сравнению со старыми временами, когда ремесло передавалось от мастеров к подмастерьям. Посмотрите, например, на некоторые жанры индийской классической музыки. Известные современные исполнители нередко сыновья звёзд прошлого, которых готовили к этому ещё с юного возраста. Даже сейчас принципы семейного наследования никуда не делись. В НБА Клей Томсон из Golden State Warriors, сын Майкла Томсона, бывшей звезды Los Angeles Lakers. Стефена Кари тоже из Warriors, сын бывшего звёздного атакующего защитника Дела Кари. Брат Стефена, Сет, тоже играет в НБА. Сейчас подрастает сын Леброна Джеймса, Леброн Брони Джеймс младший. Звезда школьного баскетбола. Вы ведь не удивитесь, узнав, что скауты следили за Броне с самого детства. В конце 2019 год, в 15 лет у него уже было 3,7 млн подписчиков в Instagram, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, а 15 матчей его школьной баскетбольной команды показали по ESPN. Один из его товарищей по команде Заир Уэйт, сын бывшего звёздного партнёра Леброна, старшего по Майами, Дуэйна Уэйда. Даже когда талант не передаётся от матери к дочери или от отца к сыну, современные механизмы поиска талантов всё равно кажутся слишком зависимыми от родителей. Посмотрите хотя бы на ранние годы карьеры Тейлор Свифт. Её путь к успеху Во многом зависело от места проживания и доходов родителей. В 11 лет она съездила из Пенсильвании в Нэшвилл и после этого стала всерьёз сочинять песни и играть на гитаре. Ещё она начала петь на спортивных мероприятиях, чтобы стать известнее. Когда мне было 11 лет, мне пришло в голову, что спеть национальный гимн лучший способ выступить перед большой толпой зрителей, если у тебя нет контракта с лейблом. Да, старт вышел неплохой, но дальше-то что? Её семья переехала из Пенсильвании в пригороды Нэшвилла, когда Тейлор было 13 лет, и она стала ходить по большим студиям, чтобы больше узнать о музыке и познакомиться с людьми из музыкального бизнеса. В 14 лет Swift подписала издательский контракт с Sony ATV Music Publishing. На тот момент она была самой юной исполнительницей из всех кого когда-либо подписывала компания. Её родители не просто были умны и поддерживали её во всём. Они смогли переехать в Нэшвилл, поскольку к тому времени уже достаточно разбогатели благодаря своим карьерам финансистов. Более того, в 10 и 11 классах она училась дома, и это дало ей много времени и гибкий график, чтобы полностью сосредоточиться на музыке. И здесь мы задаём себе вопрос: что стало с другими потенциальными Тейлор Свифт, у родителей которых не нашлось средств и желания переехать в Нэшвилл и перевести дочерей на домашнее обучение. Венчурные капиталисты с помощью скаутинга находят людей со скрытым потенциалом предпринимателя. У традиционных венчурных компаний обычно есть централизованные методы оценки. Ею занимаются несколько престижных, высокооплачиваемых старших партнёров. Но Sequoia уже 10 лет использует программы скаутинга, да и новые венчурные организации Village Global и Angelist Spearhead применяют эту модель для поиска талантов. На Sequoia работает много независимых скаутов, которые имеют полномочия выписывать чеки на 25-50 тысяч долларов потенциальным основателям стартапов. Скауты играют самую важную роль на первом этапе, когда обычно требуются небольшие денежные средства, чтобы заронить первое семечко. А главные партнёры выписывают чеки на куда более крупные суммы, 10 миллионов долларов и выше, для далеко продвинувшихся проектов. Эти сделки, семечки, можно считать частью конвейера для дальнейших крупных инвестиций, а некоторая часть экономической выгоды перепадает и скаутам-поисковикам. Скауты могут получить либо часть прибыли от сделки, либо долю в большом фонде, либо их работа оплачивается сдельно, в зависимости от того, насколько хорошо они инвестируют полученные средства. Скаутам платят намного меньше, чем основным партнёрам, и большинство работает не на полную ставку, что опять же позволяет сэкономить. Бенко Снача, один из основателей Village Global, такс сформулировал свою философию скаутинга. Сейчас во всём мире и почти во всех отраслях происходит взрыв предпринимательства, которое становится возможным благодаря компьютерным программам. Мы считаем, что это требует фундаментально иного подхода к поиску, отбору и поддержке. Обширная сенсорная сеть из десятков скаутов скорее сможет найти талантливого предпринимателя в нулевой день. ограничения скаутинговой модели. В большинстве случаев скауты участвуют только в начальной стадии поиска и культивации талантов. Определённый тип внешности может быть необходимым условием для того, чтобы стать супермоделью, но это далеко не единственное требование. Вспомните мультипликативную модель талантов, которую мы обсуждали в главе 4. Чаще всего супермодели Должны поддерживать физическую форму и тон кожи, уметь носить одежду, быть фотогеничными, понимать, как правильно позировать и ходить. Быть готовыми потратить деньги на то, чтобы сделать себе правильные зубы, быть очень дисциплинированными, в идеале, уметь хорошо работать с любыми фотографами и режиссерами и так далее. Одна проблема, с которой столкнулся скаут Алисон Чарнак, заключалась в том, что он не может быть. что некоторые перспективные модели, которых он находил в бразильских деревнях, не выдерживали жизни в большом городе, например, Сан-Паулу. Найти потенциальную супермодель с правильной внешностью лишь первый шаг в очень сложном процессе. Когда речь заходит о следующих шагах процесса поиска супермоделей, Otrasel уже больше рассчитывает на централизованную оценку талантов и меньше на скаутов. Централизованное агентство талантов или модельное агентство или журнал или ещё какое-то учреждение составляет собственный список требований к навыкам и рабочим привычкам рассматриваемых кандидаток, поскольку внешность лишь один из факторов успеха. Таким образом, индустрия моды показывает не только достоинства, но и ограничения скаутинговой модели. Ещё одна проблема проста. Скаутам нужно как-то платить. Более того, их надо ещё и нанять. А кого для этого использовать? Других скаутов? Кто будет нанимать нанимателей? Но даже если не считать этих очевидных проблем, задействование скаутов порождает проблему агента. С одной стороны, она возникает из-за того, что скауты неизбежно получают некоторую свободу действий. В модельной индустрии, например, Она может проявиться в сексуальных домогательствах или несправедливом обращении с кандидатами, если учесть, что скауты вполне могут иметь предрассудки, быть нечестными или действовать, не слишком задумываясь о репутации компании. Организация, ищущая таланты, например, модельное агентство, не несёт прямой ответственности за поведение скаутов, ни юридической, ни репутационной. Однако плохое поведение скаутов все равно может ударить по репутации главной компании. Проблемы могут возникнуть и из-за излишней осторожности и малой свободы действий в деле поиска талантов. Если набрать слишком много скаутов, вы погрязнете в бюрократических процессах оценки их работы и неизбежно утратите динамизм. Скауты, возможно, будут больше беспокоиться за свою личную репутацию, чем за успех нанимателя. В частности, они могут опасаться риска и бояться рекомендовать странные или необычные варианты, боясь, что их сочтут дураками и выгонят с работы. Старая пословица гласила: "Никого ещё не уволили за то, что он купил компьютеры IBM". Сейчас, пожалуй, эта пословица приобрела вид: "Ни одного скаута ещё не уволили за то, что он порекомендовал будущего стипендиата Роца". Мы ничего не имеем против стипендиатов Роца. Они действительно многого добились, но мир и так нашёл и нанял бы их. Скорее всего, вашему скауту не стоит работать в этом направлении. Такие кандидаты уже вознамерились добиться стипендии Роца и не горят желанием присоединяться к вашему новому рискованному предприятию. Кроме того, вложения в большую скаутскую команду могут привести вас к избыточной уверенности, и предложению слишком большой зарплаты кандидатам с лучшими отчётами от скаутов. Пожалуй, лучшее и самое обширное исследование предвзятости при скаутинге талантов было проведено Кейдом Месси в Йельской школе менеджмента и Ричардом Тайлером, Нобелевским лауреатом по экономике, в бизнес-школе Чикагского университета. Они изучили игроков национальной футбольной лиги, выбранных на драфте, и обнаружили, что те, которых выбирают в первом раунде, систематически переоцениваются по сравнению с футболистами из более поздних раундов. Иными словами, команды считали, что намного лучше умеют определять дарования игроков, чем оказалось на самом деле, когда проявились их настоящие таланты. Более того, команды не извлекают из этого уроков. По сути, игроки, выбранные в первом раунде драфта действительно самые талантливые, но обходятся слишком дорого, а игроки, выбранные в следующих раундах, уже могут считаться выгодными сделками. Чтобы понять всю важность этого результата, нужно помнить, насколько специализированный профессиональный американский футбол. Потенциальных ведущих игроков чаще всего отслеживают годами, обычно ещё со старших классов школы. Их прошлые успехи Известно из статистики студенческих лиг, есть много записей их игр. На их матчи ходят многие профессиональные скауты или, по крайней мере, смотрят эти матчи по телевизору либо в записи. У них, их семей и друзей можно брать обширные интервью и составлять личностные профили. Более того, футбольные команды вкладывают миллионы долларов в каждого футболиста, не только в зарплаты. но и в тренировочные базы, медицинскую помощь и сами тренировки. Ставки очень высоки, и трудно представить другую отрасль, где доступно столько информации о качестве новых сотрудников. И несмотря на это, команды всё равно переплачивают за игроков, выбранных в первом раунде драфта. Месси и Талер интерпретируют свои результаты с точки зрения избыточной самоуверенности. Скорее всего, Это действительно важный фактор, но вдобавок эти ошибки могут указывать на проблему агента. Скауты расхваливают особенно талантливых и перспективных игроков, чтобы их имена в будущем ассоциировались со звёздами, подкрепляя их репутацию. Скауты не слишком задумываются о прибылях команд, так что те вынуждены переплачивать за игроков. Вопрос, как заставить скаутов делать что-то Кроме как выставлять себя в выгодном свете перед руководством, далеко не признанный. Недавно Тайлер стал задействовать очень талантливого скаута в своей программе Imageant Ventures, и сейчас он пытается понять, как стимулировать скаута, не только пытаться подражать его суждениям. "Не надо удовлетворять меня", призывает он, хотя, как вы понимаете, в этом призыве есть противоречие. Ключ к хорошей программе скаутинга стимулирование. Поначалу скауты и MajentVenture сами были венчурными капиталистами. Они охотились за лучшими талантами и старались приумножить прибыли партнёров. Это сработало. От Google до Apple в систему попадали чужаки-бунтари, а скаутов, стражи ворот, щедро награждали. Но когда скаутинг расширяется и превращается в более общую концепцию, Стимулы уже не обязательно должны быть финансовыми. Награждать можно и с помощью статуса. Например, некоторые из самых удачных проектов UI Combinator, ERP, Dropbox удалось заполучить благодаря рекомендациям со стороны. Компания Daniela Pioneer ведёт доску почёта своих лучших рекомендателей, и это одна из самых посещаемых страниц на её сайте. В этой модели большинство рекомендаций плохие. Но иногда по ним находятся исключительно хорошие кандидаты. Это в свою очередь приводит нас ко второму методу стимулирования личным вложениям. Венчурные фонды организуют программы скаутинга, в рамках которых основателям различных компаний бесплатно дают деньги для инвестиций. Никаких недостатков, одни достоинства. Эти программы часто демонстрируют плохие результаты. Но иногда скаут находит какую-нибудь исключительно хорошую компанию, и венчурные капиталисты вкладывают в неё средства. Программы не очень похожи на настоящий мир венчурного капитала, где у партнёров фонда на кону стоят и финансовые, и репутационные интересы. Основатель компании, вкладывающий бесплатные деньги, не рискует ни долларами, ни статусом, да и основная его профессия всё же исполнительный директор. а не венчурный капиталист. Однако это дает им свободу воображения, которая помогает найти возможности, недоступные другим. По сути, такие безрисковые скаутские игры повышают разнообразие, жертвуя точностью. Вы можете задействовать игроков, которые работают над другими задачами, чтобы они присылали вам информацию в обмен на финансы. Это хорошая идея, если затраты на фильтрацию низки. А если затраты на заключение сделки высоки, вы можете ввести какой-то элемент риска, либо финансового, вкладывается не только внешний, но и личный капитал, либо статусного, потребовать, чтобы ваши скауты работали под собственным именем и только на вас. Это поможет слегка дисциплинировать процесс. Централизованная оценка и её достоинства в качестве альтернативы скаутингу А теперь противопоставим миру супермоделей крайне централизованный метод оценки. Советские шахматы были примером метода поиска талантов, при котором в рамках общенациональной системы рассматриваются практически все возможные кандидаты. Почти все советские дети ходили в школы, во всех школах были шахматные кружки, шахматы были престижны в советском обществе и приносили сравнительно большую выгоду лучшим игрокам, которые были в в том числе возможность выезжать за рубеж. Многие родители играли в шахматы и с раннего возраста учили играть и детей. Активные шахматные клубы были везде, не только в школах. У потенциально сильного шахматиста шансы, что его талант обнаружат, были очень высоки. Охотникам за талантами не приходилось прочёсывать отдалённые деревни в поисках того самого кандидата. Скауты не подходили к советским школьникам в магазинах или на танцах и не говорили: "Эй, ты выглядишь как будущий сильный шахматист". Всё проще. Шахматные и образовательные учреждения находили вас уже в юном возрасте и поощряли ваши занятия, и у вас был шанс стать очень сильным шахматистом, даже если вы не жили в крупном городе. Сквозь систему тщательных проверок и сравнений проходили почти все. у потенциального таланта были все шансы блеснуть. Благодаря этому советские спортсмены лидировали в мировых шахматах с 1940-х по 1990-е, а потом советская система, не только шахматная, развалилась. Россия стала просто ещё одной шахматной страной, сохраняя очень скромное преимущество в этом секторе. Однако советский метод поиска талантов в большинстве отраслей невозможен. В современном обществе уже нет такого жёсткого контроля сверху вниз, даже в части коммунистическом Китае. Более того, поиск талантов глобализировался, а релевантные задачи, навыки и результаты в большинстве отраслей определены не так чётко, как в мире шахмат. Иногда вы даже толком не знаете, какие навыки нужно искать. А если найдете потенциального кандидата, у вас не будет такого же простого теста на правпригодность, как «Эй, давай сыграем в шахматы». В таком мире скаутинг приобретает большое значение, и приоритет отдается именно поиску, а не проверкам и сравнениям. Впрочем, в некоторых отраслях в будущем вполне могут сформироваться условия, похожие на советские, не скоро, но все же не сложно представить мир. где о людях собирается очень много данных, включая генетические, причём в таком юном возрасте, что сравнение вновь получит преимущество над поиском. Вам не придётся никого искать, если у вас будет доступ к данным в системе. Вот вам особенно яркий пример. Если за всеми будут следить камеры с распознаванием лиц, можно представить футуристический научно-фантастический мир, где искусственный интеллект выбирает потенциальных топовых супермоделей и рассылает им текстовые сообщения, назначая просмотр в ближайшем модельном агентстве. Дело здесь не в том, что что-то подобное может или должно произойти скоро. Вам нужно просто понимать, в какую сторону может измениться пропорция между поиском неизвестных кандидатов и сравнением известных. Сейчас поиск важен, но в будущем, возможно, баланс сдвинется в другую сторону. Не принимайте нынешнюю ситуацию как должное. Мы считаем, что в будущем вырастет число случаев, когда таланты станут находить по цифрам с помощью e-scaut. Посмотрите, например, на Houston Astros, одну из самых статистически продвинутых команд в профессиональном бейсболе. Они практически отказались от личного скаутинга и используют видеозаписи и измерения с помощью StatCast, суперсовременной технологии, основанной на огромных массивах данных. Скорее всего, поиск талантов будет все больше напоминать среду компьютерных игр, где потенциальных кандидатов приглашают для измерения навыков. Если вспомнить, например, лучших игроков в World of Warcraft, то скауты не ходили по местным школам, уговаривая ребят поиграть. Не отлавливали их в торговых центрах. Твои большие пальцы выглядят сильными, а кожа имеет характерную подвальную бледность. Не измеряли их IQ, скорость реакции или выносливость. Миллионы людей просто захотели поиграть, и процесс сам показал, насколько они хороши. Здесь мы опять видим своеобразную централизацию по советскому типу, но роль правительства и шахматных клубов здесь выполняет сама игра и ее системы данных. Хайди Клум – одна из супермоделей, которая стала исключением из скаутинговой модели поиска талантов. В отличие от многих коллег, она начала карьеру, выиграв конкурс моделей, в котором участвовали 30 000 человек. В будущем такой путь к успеху станет более распространенным, но в судействе большую роль будут играть информационные технологии. Возможно ли? что лучшие игроки в World of Warcraft остались незамеченными, а то и вовсе никогда не играли. Да, вполне. Но World of Warcraft очень известная игра с миллионами участников, и кажется вполне правдоподобным, что у геймера, который вообще не хочет играть в неё или играет от случая к случаю, нет достаточной целеустремлённости, чтобы войти в число лучших. Вполне вероятно, что процесс поиска лучших игроков здесь работает эффективнее, чем процесс поиска супермоделей. Более того, в World of Warcraft акцент делается на точные цифры, а значит, ваше место в таблице лидеров не зависит от того, спалили ли вы со скаутом, есть ли у вас дядя в модельном бизнесе или если вернуться к советским шахматистам Достаточно ли вы цензурируете свои политические взгляды, чтобы вас выпустили за границу и разрешили участвовать в лучших турнирах? В современных компьютерных играх царит настоящая меритократия. Выигрывает тот, кто наберёт больше всего очков. Сейчас геймерство уже далеко не просто развлечение. Многие зарабатывают онлайн играми на жизнь. У них есть своя фанатская база, они регулярно общаются с поклонниками. Турниры по играм сейчас ведутся всерьёз. Они превратились в сектор экономики, источник развлечений и громкие события. В современном мире поиск талантов, всё больше людей получают шанс попробовать себя. Одна из главных мыслей здесь такова: если вы ищете таланты, сначала подумайте, какая модель больше подходит вам: скаутинговая, поиск или игровая, измерение и сравнение. Скорее всего, так или иначе вам придётся прибегать и к той, и к другой. Однако рынок в целом не слишком аналитически подходит ни к скаутингу, ни к играм, так что понимание разницы между двумя подходами способно дать вам конкурентное преимущество. Кто может стать хорошим скаутом? Если вы собираетесь использовать скаутов, как найти лучших? Недостатка в литературе о том, Как искать и нанимать сотрудников? Нет. Как мы уже показали выше. Но как насчёт скаутов? Насколько для них важен интеллект, а добросовестность? Или, может, здесь большое преимущество даёт невротизм? Точных данных тут нет, даже обрывочную информацию найти сложно. Если вы почитаете, например, книги о бейсбольном скаутинге, то хорошенько развлечётесь. но не получите толкового ответа на вопрос, кто может стать хорошим скаутом. Но мы всё же дадим вам несколько весьма умозрительных советов, которые помогут найти и оценить хороших скаутов. Во-первых, толковый скаут обычно не обладает теми же качествами, что и хороший исполнитель. Это мастер создания сети контактов. Грамотный скаут должен отлично разбираться в своей отрасли. Но ему не обязательно при этом быть ушедшей на покой звездой. Более того, звёздная карьера в прошлом может лишь навредить объективности оценок. Яркие звёзды слишком часто нетерпимо относятся к другим, не похожим на них, или требуют от перспективных талантов слишком большого прогресса за слишком короткое время. Во-вторых, хороший скаут должен быть харизматичен. Он не просто ищет перспективные таланты, таланты и сами выходят на скаутов. Характер скаута должен выделяться среди прочих и заставлять будущих топовых исполнителей обращаться к нему в надежде, что именно он поможет сбыться их мечтам. С этой точки зрения, поиск талантов можно считать своеобразной двусторонней платформой для знакомств. Поставьте себя хотя бы на время, на место перспективного таланта, и спросите, какой скаут привлёк бы ваше внимание. Скаутинг конкурентная профессия, а ваш скаут не единственный, кто выходит на охоту, особенно если речь идёт о потенциальном топовом таланте. А часть и выбор скаута, ещё и выбор того, кого найдёт скаут, даже в большей мере, чем кажется на первый взгляд. В конце концов, у кого на этом рынке реальная переговорная сила у скаута или у потенциальной будущей звезды. В-третьих, хороший скаут должен хорошо уметь общаться с головным офисом, особенно в крупных, бюрократизированных организациях. Недостаточно найти следующую большую звезду, нужно ещё и убедить других, что вы её нашли. Так что скауту необходимы и писательские, и ораторские навыки. И да, харизма чтобы превратить добытую информацию в активные действия. В небольших организациях, если скаутингом занимаетесь именно вы, этот фактор не так важен. Даже если вы харизматичный задумчивый одиночка, из вас всё равно выйдет неплохой скаут, при условии, что ваш характер соответствует масштабности вашей организации. В четвёртых, если вы используете нетрадиционные методы поиска талантов, Не набирайте только специалистов по старым методам. Хьюстон Эстроуз, например, привлекают консультанта МакКинзи, а также бывшего раздатчика карт в Блэк-Джеке, который успел еще и побывать инженером, чтобы превратить поиски бейсбольных талантов в продвинутую расчетную задачу. Старорежимные бейсбольные скауты, как вы наверняка догадались, считают, что все дело в интуиции и личных связях. поэтому им сложно перейти к новым методам поиска, несмотря на все их познания в игре и развитие игроков. Так что будьте открыты для разных вариантов. Иногда квант или гуманитарий будут для вас полезнее, чем специалист, обладающий узким секторальным опытом. Повторимся, сейчас мы говорим о случаях, когда вы пробуете новые методы поиска, а навыки скаута должны соответствовать им. Ещё один интересный вопрос. Насколько объективным должен быть скаут, ищущий таланты? Как мы уже упоминали в главе 1, методы поиска талантов, которые использует Питер Тиль, один из самых успешных охотников за талантами всех времён, тесно связаны с его философией и моральными оценками. Питер объективен в плане ожидания успешных результатов поиска талантов, но очень субъективен в том смысле, что для подпитки и тонкой подстройки своего нюха на талант использует эмоции и личные оценки. Какая бы ни была ваша точка зрения, мировоззрение Питера будет сильно отличаться от вашего, и этим объясняется немалая часть его успеха как искателя талантов. Он основывает процесс на своих желаниях и суждениях, и это даёт ему энергию и проницательность, недоступные большинству. Инвестируйте в сеть контактов это, пожалуй, главный урок. Напоследок скажем следующее. Какие бы ресурсы вы ни вкладывали в скаутинг, собеседования и другие попытки выявить лучших кандидатов, главное в вашем деле иметь хороший или даже отличный изначальный пул кандидатов. Это зависит от ваших мягких сетей контактов, тех, что вы и ваши компании выстраивали годами. Всё зависит от того, кого вы знаете, готовы ли вас рекомендовать другие организации, образ вашего учреждения в глазах информированной публики, ваших бывших сотрудников, вашей активности в прессе и соцсетях, возможно, спонсоров или членов совета директоров и прочих факторов. Вы не знаете почти никого из этих кандидатов лично. Возможно, даже никто из вашей команды не знает их. Но эти люди так или иначе знают вас, и вы можете вдохновить их обратиться к вам за работой или стипендией. Иными словами, поиск талантов это всё-таки по большей части не разъезды на розовом джипе по югу Бразилии. Венчурный капиталист Тони Кулёса, работающий в сфере биомедицины, в своей статье о проекте Тайлера и Magenta Ventures очень ясно объяснил подход к созданию сетей. Тайлер продвигает возможности так, что уровень талантов соискателей невероятно высок, а люди, приходящие с заявками, оказываются уникально искренними. Тайлер знаменит своим эклектичным и гиперинтеллектуальным контентом, который он распределяет по специально отобранным медиаканалам, предназначенным для талантов, которые он ищет. Он один из соавторов популярного экономического блога Marginal Revolution. Около 1 миллиона читателей в месяц по данным Similarweb. У него 186 тысяч подписчиков в Твиттере. Он ведёт подкаст Conversation with Tyler и выступает в подкастах Тима Фериса, Эрика Вайнштейна и Шейна Периша. Затем Тони цитирует слова Тайлера из ток-шоу Тима Фериса: "Я стараюсь оставаться сторонаватым и малоизвестным, чтобы мне писали в основном довольно умные люди". Если бы мне приходило слишком много неумных писем, я бы решил, что что-то не так с моими статьями. Хороших заявок много. Возможно, теперь их будет меньше просто из-за того, что я рассказал о программе. Ещё то не писал. Когда Тайлер обнаруживает социальный круг, богатый талантами, он расширяет сферу деятельности, и многие члены этого круга быстро получают финансирование. Его цель, похоже, такая: подцепить на крючок кого-то одного, а затем получать рекомендации. Стратегию Тайлера можно описать примерно так. Он рыбачит в тщательно отобранном наборе озёр, из которых ещё не всю рыбу выловили крупнейшие игроки. А когда ему на крючок попадается одна рыба, за ней нередко приходит целый косяк. На важность уже существующих сетей контактов можно посмотреть и с точки зрения онлайн-интервью, о которых мы говорили в главе 3. Лучший способ устроить онлайн-собеседование Иметь внушительную репутацию и присутствие в сети, поскольку это привлечет желательных кандидатов. Кроме того, чем с большим скептицизмом вы относитесь к процессу собеседования, тем большую важность должны придавать предварительному отбору и фильтрации. Если сложности, вызываемые онлайн-собеседованиями, да и если уж на то пошло, личными заставляют вас сомневаться в качестве информации, которую вы получаете от кандидатов, возможно, стоит вложиться в качественную сеть контактов. Если вы считаете, что талант самый важный актив вашей компании, то вы должны верить, что ваша мягкая сеть ещё один из важнейших активов. Ведь именно так вы сможете привлекать таланты в будущем. Более того, следующие нанятые вами сотрудники помогут вам сохранить уже имеющихся, сделав вашу компанию более успешной, привлекательной и престижной. У Пайнер, например, мягкая сеть началась с престижных контактов. Венчурные капиталисты, район залива Сан-Франциско, бывшие коллеги Дэниела Паэпл. Поддержка Andreessen Horowitz и Stripe это очень престижные компании. Информация о Painer разошлась через подкасты, в которых участвовал Дэниел, Twitter и связи со Stripe и Andreessen Horowitz. Помогло и то, что в газете New York Times вышла статья о Painer как раз тогда, когда начались первые турниры. Она помогла создать образ интересной современной компании. Последовавшая вскоре статья в Wired была более извитительной, но и там турниры Pynr описали как сложную геймифицированную задачу, которая привлекла немало молодёжи. Компания продвигает идеи глобализации талантов, геймификации, открытой записи со всего мира и готовности рассматривать проекты, которые не похожи на бесконечное повторение пройденного, например, Exen, переносную МРТ-машину. или язык программирования для физиков. В итоге сеть контактов из победителей PineR, почти победителей и тех, кто очень хочет выиграть, помогла широко распространить информацию о компании. В случае с Imagent Ventures немалая часть мягкой сети, благодаря которой начали поступать заявки, была создана читателями Marginal Revolution блога, который Тайлер ведёт уже 18 лет. и в котором поддерживается любознательный интеллектуальный тон. Это магнит для людей, которые сами могут стать публичными интеллектуалами. Многие соискатели были знакомыми читатели Marginal Revolution и узнали об Emergent Ventures от них. Другие знали о подкасте Тайлера, были сотрудниками центра Меркатуса, головной организации Emergent Ventures, или знакомы с его сотрудниками. Все эти факторы обеспечивали отбор по интеллекту, интеллектуализму, любознательности, вовлечённости в общественные проблемы и высоким способностям к концептуализации. Позже некоторые победители Pioneer начали рекламировать Immadgent Ventures и наоборот, что привело лишь к ещё большему повышению качества соискателей. Если задать прямой вопрос, большинство людей согласятся, что мягкие сети очень важны. но на практике им уделяется слишком мало внимания. Практически в любой день в вашей компании приходится разгребать какой-нибудь аврал. Расширение неформальной сети это, конечно, хорошо, но такая задача редко кажется неотложной или необходимой. Более того, расширять мягкую сеть не всегда просто. Качественно выполнять работу, которая заметна публике, Не редко более эффективный метод расширения мягкой сети, чем проснуться утром и сказать: "Эй, давайте сегодня займёмся расширением нашей сети контактов". Сильные сети неформальных контактов в учреждениях это нередко побочный результат каких-нибудь проектов, которые они и без того собирались выполнить, а не продукт непосредственного планирования неформальной сети. Один из поразительных примеров эффективности мягких сетей Карьера Ареты Франклин, которую в журнале Rolling Stone назвали величайшей американской певицей всех времён. Она была темнокожей женщиной, да ещё и родила в подростковом возрасте двух внебрачных детей. Как вы наверняка подумали, найти талант с такими входными данными очень трудно, и отчасти вы будете правы. Тем не менее, негритянское музыкальное сообщество Детройта открыло Арету ещё в раннем возрасте. А часть и благодаря тому, что её отец был очень известным проповедником. Арету уже в 12 лет знали как певицу, и она тогда встречалась с Семом Куком, который был немного старше. Но тут весь вопрос в том, кто именно был с ней знаком. Если вы не общались с людьми, знавшими о таланте Ареты, то вы не знали о барите ничего. К 18 годам Арета уже заключила контракт с Colambie Records, в том числе поскольку музыкальные скауты знали, что неформальные сети Детройта и других крупных американских городов помогут им найти лучшие таланты. Скорее всего, вы не найдёте Арету Франклин в вашей отрасли, если будете стоять на углу улицы, так что вам придётся серьёзно вложиться в эти мягкие сети. Вот несколько вариантов создания мягких сетей контактов. Лояльные уже существующие сообщества, лучшие школы и университеты в явном виде приветствуют создание сетей сотрудничества между своими выпускниками, а также бывшими и нынешними преподавателями и учениками. Таким образом, уже существует сообщество, которое интересуется проблемами, скажем, Гарварда, Стэнфорда, Принстона и так далее. И если эти университеты ищут сотрудников или того, кто сможет выполнить для них проект или оказать услугу, в их распоряжении уже есть очень талантливая сеть связей. Некоторые частные компании тоже вкладывают средства в подобные сообщества. Существует, например, сеть выпускников McKinsey. А у людей, прошедших через Y Combinator, остаётся чувство, что они пережили совместный опыт и поделились друг с другом фактами биографии. К таким сообществам обращаются за кандидатами, рекомендациями и услугами. В каком-то смысле эти люди уже заранее прошли отбор и обычно более талантливы или склонны к сотрудничеству, чем среднестатистический человек. Экспертное общество. Некоторые организации открыто организуют общества экспертов, И позже обращаются к ним за помощью и советами, возможно, и за кандидатами тоже. Примерами могут служить профессиональные и научные ассоциации, но можно упомянуть и Gersan Lerman Group, которая сводит экспертов с бизнесменами и служит посредником в консультациях. Мозговые тресты и исследовательские центры тоже часто создают собственные неформальные сети. и позже обращаются к ним либо для найма сотрудников, либо за помощью и рекомендациями. Создание талантливого сообщества заранее, часто из, сравнительно, малоизвестных людей. Мы уже обсуждали этот метод на примере Pioneer и Imagent Ventures. Еще один пример такого подхода – программа Till Fellowship, onDeck, beandec.com. -on рекламирует себя как место поиска сотрудников для новых крутых проектов. Читатели той или иной книги тоже могут создать подобное сообщество в интернете. Создание платформы или набора инструментов, привлекающих таланты. Аккаунты в соцсетях, блоги, подкасты, YouTube-каналы и онлайн-публикации, Reddit, Hacker News и многие другие. создают вокруг себя сообщества, привлекая одних людей и отфильтровывая других. Когда по этим каналам передаются сообщения или объявления о работе, они доходят до тщательно отобранной группы людей. Хорошо это или плохо, уже другой вопрос. Если исходная аудитория действительно высококачественная, это может стать эффективным методом улучшения качества соискателей. И Pioneer, и Imagine Ventures используют подобный подход. Скорее всего, ваш набор фильтров будет частью интегрированной стратегии. Кого именно фильтры пропустят к вашим дверям? Какие достоинства и недостатки, скорее всего, будут у этих людей? Поиск талантов и собеседование никогда не начинаются с нуля. Они должны начинаться с понимания, где именно ваше учреждение находится в общей картине и с какими проблемами вы сталкиваетесь, пытаясь привлечь таланты.